Глава десятая. Молодой человек ошеломлен. Прошло довольно много времени после ухода Коллинзов, когда Элизабет услышала звонок колокольчика и, к величайшему изумлению, увидела появившегося мистера Дарси. В торопливой манере он сразу же осведомился о ее недомогании и объяснил свой визит желанием удостовериться, что ее самочувствие улучшилось. Она ответила ему с холодной учтивостью. Он немного посидел, затем встал и начал расхаживать по комнате. После нескольких минут молчания он стремительно подошёл к ней и сказал: "Мисс Беннет, Элизабет, вся моя борьба была тщетной, ничего не выходит. Позвольте мне сказать, что я вами бесконечно очарован и что я вас люблю". Невозможно описать, как его слова ошеломили Элизабет. Растерянная и покрасневшая, она смотрела на него и молчала. Мисс Беннет, я пытался унять свои чувства, поскольку с самого рождения мне внушали, что я должен буду жениться на ком-то, кто будет того же уровня и достатка, что и я. Я гордый человек, мисс Беннет, Я не мог допустить эти мысли о наших отношениях, поскольку ваш уровень жизни так далек от моего собственного. Я сбежал в Лондон в надежде забыть вас, но я не смог. Я был вынужден вернуться к вам. Мисс Беннетт, скажите, что вы выйдете за меня. — Нет, — воскликнула Элизабет. — Нет, — эхом откликнулся Дарси, побледнев. — Нет. Вы удивлены? холодно промолвила Элизабет. Вы воспринимали моё согласие как должное? Мистер Дарси, я даже не могу вас поблагодарить за те чувства, которые, по вашим словам, вы испытываете ко мне. Вы не верите мне, воскликнул он, облокотясь на камин и пристально всматриваясь в её лицо. Я никогда не желала вашего хорошего отношения ко мне. — продолжала Элизабет. — Вы говорили, что подобные отношения формируются у вас против вашего желания, что я нравлюсь вам помимо вашей воли. Я прошу вас все обдумать. Может ли что-то быть более оскорбительным, чем ваше отношение к моим родственникам? Я не хотел вас оскорбить. Тогда у вас просто нет никакого уважения к моим чувствам. — Я не хотел вас оскорбить. На самом деле, проговорил бледный и напряжённый Дарси: "Я очень сожалею, что нанёс вам какое-либо оскорбление. Я всего лишь хотел раскрыть перед вами мои чувства, при этом совершенно не уважая мои". "Нет, мистер Дарси, я очень сожалею, если причиню вам боль". "Это весь ответ, на который я могу рассчитывать", прервал её он. Отнюдь У меня есть и другие способы вызвать ваше неудовольствие. Вы думали, я смогу выйти замуж за человека, который разрушил счастье моей сестры? Я не буду отрицать, что я сделала всё, что в моей власти, чтобы разлучить моего друга с мисс Джейн Беннет, желая оградить его от того, что, по моему мнению, составило бы для него наиболее неудачную партию. По отношению к нему я поступила лучше, чем по отношению к себе. Да неужели? в ярости воскликнула Элизабет. И мистеру Уикхэму вы так же любезно помогли. Уикхэму. Вы проявляете удивительный интерес в отношении его особы, выговорил мистер Дарси, изменившись в лице. Действительно, с тех самых пор, как он рассказал мне о его злоключениях. О его злоключениях, презрительно повторил Дарси. Да, его заключения и в самом деле были довольно значительны. И вы позволяете себе осмеивать его. Вы, кто явились причиной его бедствующего положения? И каково ваше мнение обо мне? воскликнул Дарси. Я благодарю вас за то, что вы так всё подробно объяснили. Мои грехи действительно непростительны. Но, возможно, все мои обиды были бы незамечены, Не за день я вашу гордость правдивым замечанием касаемо вашей семьи. Что бы я ни сказал, не изменит ваших чувств ко мне. Возмущение Элизабет росло с каждой минутой. Однако, отвечая ему, она всячески старалась сохранить внешнее спокойствие. "Вы ошибаетесь, мистер Дарси", думая, что на мой ответ повлияла манера вашего объяснения. Она лишь избавила меня от ощущения, которое мне пришлось бы к вам испытывать, если бы вы вели себя так, как подобает благородному человеку. Она заметила, как он вздрогнул при этих словах, но он промолчал. В какой бы манере вы ни сделали мне предложение, я всё равно не могла бы его принять. На лице его снова было написано удивление. Он смотрел на неё со смешанным выражением недоверия и гнева. Вы видите, я так же, как и вы, честна с вами. С самого начала нашего знакомства я была поражена вашей заносчивостью, вашим высокомерием и полным пренебрежением к чувствам тех, кто вас окружает. Я ясно поняла, что из всех людей в мире вы меньше всего можете стать моим мужем. Вы сказали вполне достаточно, Судареня. Я понимаю ваши чувства, и мне остаётся лишь устыдиться своих собственных. Простите, что отнял у вас столько времени. С этими словами Дарси в спешке покинул комнату, и в следующее мгновение Элизабет услышала, как он вышел из дома. Все её чувства находились в смятении, и полчаса она заливалась слезами. Я сделал предложение мистеру Дарси. Он должно быть был в неё влюблён. В течение многих месяцев, влюблённый настолько, что решил просить её руки, вопреки всем препятствиям, из-за которых он расстроил женитьбу своего друга на Джейн. Как сильно должно быть его чувство. Но его гордость, страшная гордость, его бесстыдная похвала своим вмешательством в судьбу Джейн, бесчувственная манера, с какой он говорил об уикхемах, Быстро подавила в душе Элизабет всякое сочувствие, которое она на мгновение почувствовала. Она плакала и переживала, и была полна беспокойства до тех пор, пока шум подъехавшего экипажа не заставил её поскорее уйти в свою комнату.